Глава четвёртая. Проснулась я от шума и топота, клацая зубами. Лодка стояла, а не покачивалась на волнах, солнце ещё не взошло, и серый предрассветный сумрак был холоден и влажен. Всё тело затекло, ноюще напоминало себе пустой желудок, и я не сразу поняла, где я и что случилось. Мы пристали к берегу. Уставшие молчаливые грибцы потягивались и разминали мышцы. У многих на скамейках лежали мешки и тюки, у некоторых груз был довольно объёмный. Я даже не видела, где он раньше хранился. Женщины вышли из деревянной коробки и топтались у моих ног, я мешала им пройти. Все выглядели хмурыми и невыспавшимися. Парень в кривокосой сшитой рубахе уже протягивал мне мои вещи. Я сдвинулась с прохода, уселась на освободившуюся скамейку и развернула тюк с шубой. Мужчины начали выносить груз, помогая друг другу. Стало значительно просторнее. Я застегнула полушубок и почувствовала себя комфортнее, хотя ещё и клацала зубами. Женщины в это время уже поднялись по внутренним ступенькам к краю борта, и две из них спустились на землю. Внутри лодки была только та, в синей тунике. Она о чём-то разговаривала с мужчиной в вышитой жилетке. Мне казалось, что он главный на этой лодке. Увы, я слишком быстро поняла, что я не ошиблась. Парень потянул меня к лестнице, но когда я спустилась на землю до того, как я успела нормально осмотреться, я заметила, что никто не разошёлся. Все стояли рядом со своим грузом и с любопытством смотрели на меня. Народу, кстати, было больше, чем в лодке. Откуда-то к деревянному пирсу шли ещё люди. Следом за мной вылезла женщина в синем и мужчина. Они, я думаю, были последними. Женщина встала лицом ко мне и принялась тыкать в мою шубу пальцем правда, до меня уже не дотрагивалась. Мужчина что-то сказал мне, но я не понимала. Я вообще не понимала, что делать дальше. Он потянул меня за край полушубка и снова стал что-то говорить, уже обращаясь к толпе. Люди заговорили, сперва сдержанно, потом всё громче. Некоторые явно спорили. И почти в центре толпы стояла я, парень в кривой рубахе и та пожилая, седая женщина, что плыла с нами. Она сердито выговаривала женщине в синем — даже руками размахивала. Наконец они вроде бы пришли к соглашению. Пожилая повернулась ко мне, что-то сказала и потыкала себе в уши. Я развела руками, не понимаю. Тогда она протянула руку и слегка потянула меня за ухо. И тут до меня дошло. Серёжки! В ушах у меня были простенькие золотые серёжки. Очевидно, я должна была отдать их как плату за провоз. Я сняла одну из них и протянула на ладони бабульке. Та взяла её, одобрительно покивала головой и показала на другое ухо. И тут во мне проснулась экономная хозяйка. «Они меня спасли?» «Да». «Довезли?» «Да». «Но даже не покормили, не оговорили плату на берегу». «Было ли им сложно? Рисковали ли жизнью?» «Нет». «А серьги, хоть и простенькие, но золото и небольшие сапфирчики-слёзки». При их уровне развития такого не сделать. Значит, что? Значит, нужно торговаться. Я протянула руку и забрала у старушки сережку. Демонстративно вдела в ухо, сняла с пальца кольцо и положила ей на ладонь. Обручальное кольцо с маленьким бриллиантом. Я выбирала его сама, оно мне нравилось, и после развода я просто переодела его на другую руку. Стоило она подороже, чем серги но и это было очень важно. Серёжек две, и каждую из них я могу использовать как плату за что-то. В кармане шубки у меня есть горсть мелочи и несколько мелких купюр, но вряд ли здесь можно что-то купить на эти деньги. Так что все вещи для меня сейчас ценность. Очевидно, эта девица в синем сперва хотела потребовать шубу, а пожилая решила, что это ей жирно будет. Думаю, девица в синем — жена хозяина лодки. Наконец-то я что-то начала понимать. В скатке она шубу не заметила, а тут ей приглянулась. Но шубу я не отдам. Мне в чём-то ходить здесь нужно? Когда ещё я одеждой разживусь? Мой поступок вызвал бурные обсуждения. Меня спасло то, что за это время появились первые лучи солнца, и я, поманив девицу к себе пальцем, подставила кольцо под лучи. Бриллиант блеснул и рассыпал маленькую радугу. Девица ойкнула и протянула руку. Надо сказать, не слишком уверенно Шлепок по руке там, на пляже, очевидно, внушил ей какую-то долю почтения. Я взяла её за руку и лично надела кольцо. Посмотрела в лицо мужику в расшитой жилетке и спросила. «Всё? Мы в расчёте?» Он улыбнулся и отрицательно помотал головой. А потом повернулся ко мне спиной, слегка оттеснив от жены и, взяв её за руку, начал поворачивать кольцо к свету. С минуту я стояла в ступоре а потом сообразила. То, что я воспринимала как отрицание, здесь согласие. И все встало на свои места. Вот почему мое желание поехать с ними они восприняли как мой отказ. Толпа, слегка погудев, начала рассасываться. Я заметила, что на причале остались только те, кто не плыл в лодке. Часть таких людей помогла унести вещи, к мужчинам-гребцам подходили жёны, к некоторым лезли на руки дети, а часть пришедших остались и продолжали на меня глазеть. Пожилая тётушка тоже уходила, а я, наконец-то, сквозь сильно поредевшую толпу, прошла по деревянному пирсу на берег и огляделась. В обе стороны от пирса простирался песчаный пляж. На нём лежали лодки, несколько десятков разных размеров и форм. Таких больших, как та, на которые я приплыла, было ещё две. Они были вытянуты далеко на песок и обложены камнями под дно. Рядом с каждой лежали достаточно ровные и не слишком тонкие брёвна. Думаю, их подводили под нос лодки, когда спихивали её в воду. Метров триста нужно было дойти до посёлка. Каменные дома, над некоторыми виден был дымок. Парень шёл со мной рядом и теперь показывал рукой в сторону посёлка. Это что, он приглашает меня в свой дом? «Нет уж. Я не знаю здесь вообще ничего. Может, он решил, что я буду у него жить и работать? Может, у них здесь рабство или ещё какая гадость? Может быть, что, воспользовавшись мной, он потом выгонит, и я буду местной достопримечательностью? Такой вариант меня не устраивает. Нет уж». Я неуверенно потопталась, потом догнала пожилую женщину и заговорила. «Мне нужна помощь. Я отблагодарю, не сомневайтесь». Женщина смотрела на меня чуть снисходительно, с улыбкой, и тянула руку. Она что, ждёт плату вперёд? Ну, обалдеть просто. Я бы поняла такой прагматизм у жителей мегаполиса, но в деревне, в глуши... Хотя откуда я знаю, такая ли здесь глушь, но как оговорить условия? Я встала на колени и принялась рисовать на влажном песке. Домик очень условный, там человечек, второй перед домом. Потом я ткнула пальцем ей в грудь и показала на человечка в доме. Потом на себя и на человечка перед домом. Потом перед домом стерла и нарисовала второго в доме. Она отрицательно покачала головой. Ага, значит, согласна. Дальше я показала на свой рот и сделала вид, что жую и пью. Согласна. Теперь по времени нужно договориться. Я подняла обе ладони к её лицу и растопырила пальцы. Она согласилась. Я дважды сжала пальцы в кулак, Опять согласна. Но я всегда была весьма дотожна, кто знает, как они здесь считают. Поэтому я обвела на песке ладонь 6 раз. Да, долго по времени, но она терпеливо ждала, значит, тоже заинтересована. Я пока обводила, додумалась до следующего. Здесь принято торговаться. Значит, что? Значит, нужно дать простор для торга. Поэтому к шести изображениям ладони добавила еще два. Тетка нахмурилась и покачала головой, и стерла два изображения. Тогда я закрыла одно ухо рукой, и она поняла. Или она держит меня 40 дней за две сережки, или тридцать за одну. Она, кряхтя, встала на колени и дорисовала эти две ладони, и протянула ко мне руку ладонью вверх, за авансом. Я вложила одну серьгу ей в руку и пошла рядом с ней к поселку.